неохоты приняться за новый синавал. Пусть уж об этом позаботится Сиверт. Если что и нужно построить, так это избушку на старость. Он не мог долго скрывать от Сиверта, что расчищает на пушке место для стройки. И однажды так прямо и сказал. Там есть хороший камень, на случай, если нам когда-нибудь придется что-то строить. И еще один такой же хороший. Северт даже бровью не повел, но ответил. «Отличные камни для фундамента!» «Послушай, — говорит отец, — мы столько времени потратили в поисках второй приступки, а ведь здесь вышел бы отличный двор. Только вот не знаю». «Что ж, место для двора неплохое, — отвечает Северт, и обводит глазами пустошь. В самом деле...» Можно бы поставить маленькую избушку на случай, если кто в гости приедет. Да-да, с горницей и клетью. Как по-твоему? Помнишь, к нам приезжали шведские господа, а остановиться им у нас и негде было. А как ты считаешь, не надо ли тут и кухоньку пристроить на случай, если они захотят что-то сготовить? Да как же без кухни-то? «Еще насмех нас поднимут», — сказал Сиверт. «Ты так думаешь?» Отец замолчал. «А Сиверт, удивительный парень этот Сиверт. Как он хорошо понимает, что за изба требуется для шведских господ. И никогда ведь даже ничего не спросит. Только вдруг возьмет, да и скажет. На твоем месте...» Я бы сделал маленький чуланчик у северной стены. Ведь, глядишь, им понадобится просушить мокрую одежду. Отец сейчас же подхватывает. Это ты дело, говоришь. Они молча углубляются в работу. Немного погодя, отец спрашивает. Элисеус еще не вернулся? Север отвечает уклончиво. Наверное, скоро приедет. Чистая беда с Элисеусом. Самое милое для него дело — уехать подальше от дома, попутешествовать. Неужто нельзя выписать товары вместо того, чтобы самому ездить за ними? Правда, так они обходятся ему гораздо дешевле. Но зато во сколько обходятся самые разъезды? Чудно как-то он рассуждает. И на что ему столько ситцев? да бумазеи, и разных шелковых ленточек на крестильные чепчики, и черных, и белых соломенных шляп, и длинных чубуков для трубок. Никто из футорян таких вещей не покупал, а покупатели из села приходили в Великое только тогда, когда у них не было денег. Элисеус, по своей части, толковый парень. Посмотри только, как он пишет на бумаге или записывает мелом какие-то свои подсчеты. «Нам бы твою голову», — говорили ему люди. «Это-то все верно, но он тратит слишком много денег. Ведь покупатели из села никогда не платят своих долгов. И даже такая голытьба, как Бреде Ольсен, приходит домой великая и берет в кредит и бумазею, и кофе, и патоку, и керосин». Исаак напередавал уже так много денег Элисеусу на его торговлю и разъезды, что от богатства, полученного за Медную гору, немного и осталось. Ну а дальше что? «Как, по-твоему, идут дела у Элисеуса?» — спрашивает вдруг Исаак. «Дела-то?» — переспрашивает Северт, чтобы выгадать время. «Не похоже, чтобы хорошо». Он надеется, что еще пойдут. Вот как? Ты говорил с ним об этом? Нет, Андерсон сказывал. Отец обдумывает ответ и качает головой. Нет, не пойдут, говорит он. А жалко Элисеуса. Отец все мрачнеет и мрачнит, а он и прежде-то был не очень веселый. Тогда Сиверт делится с ним новостью. А у нас тут прибавилось народу.